Он поднялся с дна моря. Наша экспедиция обследовала на моторном боте побережье Нового моря. Это море создали советские люди, построив на Волге, под городом Рыбинском, гигантскую плотину. Воды могучей реки разлились на десятки километров, затопили луга, леса и болота. На месте прежней земли заплескалось новое безбрежное море. А с севера-запада к нему подступили вплотную такие же безбрежные просторы северных таежных лесов. Часть их залила вода. Угрюмы, неприветливые эти места. Повсюду у берегов торчат из воды голые вершины затопленных деревьев. Местами темнеют плавучие острова, торфяники. Огромные площади торфов всплыли с дна. Некоторые из островов уже поросли осокой, другие еще совсем голые, полужидкие. Но такой угрюмой, безжизненной эта местность кажется только на первый взгляд. А приглядитесь получше, и вы увидите, что здесь всюду кипит жизнь. Затопленные леса — чудесные убежища для водоплавающих птиц. Тут они находят себе отличный корм и надежное укрытие от врагов, а в воде среди затонувших кустов и деревьев плавают, кормятся стаи различных рыб. Птицы и рыбы совместно осваивают, обживают затопленные водой леса, нигде в мире невиданные водные джунгли. Вся эта местность, северо-западная часть побережья, объявлено государственным заповедником. ее растительные и животные миры обследовала наши экспедиция. Однажды под вечер мы вместе с научным сотрудником заповедника Вячеславом Васильевичем отправились с нашего бота поплавать в лодке среди затопленных лесов, понаблюдать их жизнь. Погода была ясная, тихая, вода как зеркало. Мы выплыли на открытый плес. Позади остались хмурые, залитые водой леса, а перед нами раскинулась безбрежная морская гладь. Только кое-где среди этих водных просторов темнели отдельные островки. К ним-то мы и направили наше судёнышко. Проплыли уже с километр. Неожиданно я увидел, что поверхность воды впереди нас начала как-то странно пузыриться. Вячеслав Васильевич тоже заметил это. Он сейчас же повернул лодку и сильными взмахами весело отплыл в сторону. «Глядите, глядите!» — взволнованно сказал он, указывая на воду. Пузырей на ее поверхности с каждой минутой появлялось все больше и больше. Вероятно, это выделялся со дна болотный газ. Но почему же его было так много именно в данном месте? Казалось, что вся поверхность воды... На площади в несколько сотен квадратных метров постепенно вскипала. В других же соседних участках она была совершенно спокойна. Зато в этом месте кипение воды все усиливалось. Вот она прямо клокочет, и вдруг, я не поверил, своим глазам из воды, как в сказке, показались верхушки всплывающих горявых сосенок. Их сучьи были сплошь увешаны гирляндами зеленых водорослей, Еще секунда, и на том месте, где только что кипела вода, с дна моря поднялся новый торфяной островок. Он весь был еще полужидкий, насквозь пропитанный влагой. Струи воды истекали по стволам сосенок, частые капли падали с увешанных водорослями ветвей, большие лужи разливались в ложбинках. Но удивительней всего было то, что поднявшийся островок принес с собой из глубины моря живую подводную жизнь. Сотни, тысячи мелких и даже довольно крупных рыб били, спрыгали, трепыхались в лужах и на земле между деревьями. Даже на сучьях, в водорослях, будто в зеленых сетях запутались отдельные рыбешки. Из-за сизой вечерней тучки показалось солнце. Оно осветило гладь моря, и этот новый, только что появившийся на свет клочок земли, зрелище было сказочное. Весь островок, еще покрытый водою, и зеленые водоросли на его деревцах, и частые капли, падавшие дождем с мокрых ветвей, и живое серебро скачущих, шевелящихся всюду рыб, все это вдруг заискрилось, засверкало от берега, с других островов, со всех сторон, к новому островку, как по команде, слетались тысячи птиц. Чаек, крачек, ворон, коршунов, даже огромные орланы пожаловали сюда за легкой поживы. Птицы бросались на землю, хватали рыбу и уносили ее, а многие тут же на островке поедали свою добычу. В воздухе стоял невероятный крик и писк. «Вот вам рождение новой земли!» — возбужденно сказал Вячеслав Васильевич. «Но где еще, кроме нашего моря, вы сможете это увидеть?» «Нигде», — уверенно ответил я. Долго еще стояли мы в стороне и наблюдали за тем, как пируют птицы. «А почему вы, когда увидели, что вода пузырится, сейчас же отплыли подальше от этого места?» — спросил я. — То есть как почему отплыл? — Изумил Свячеслав Васильевич. — Да вы представляете, что бы случилось, если бы остров всплыл прямо под нами, и мы вместе с лодкой очутились на нем, мы бы погибли? Ведь по его поверхности ни ходить, ни плавать нельзя, она как жидкое тесто. Ну, как бы мы с вами оттуда выбрались, я уж не первый раз вижу такое зрелище, но попасть туда... Он указал на островок, ни за что на свете бы не хотел. Уже начинало темнеть, когда мы наконец вернулись к Боту. Рассказав о том, что видели, мы поужинали и улеглись спать тут же на палубе. Наступила ночь, тихая, теплая, все небо усыпали неяркие летние звезды, море слегка поблескивало вдали, и на фоне воды... Низкими темными силуэтами выделялись отдельные острова. Несмотря на усталость, я долго не мог заснуть. Все глядел вдаль, на воду, на силуэты едва видневшихся островов, глядел и думал о том, что может быть там, в этой безбрежной водной пустыне, вот сейчас тоже рождается новый остров и тысячи серебристых рыб. Скачут и прыгают на влажной земле, освещенные тусклым сиянием летних звезд.